Переветник По бревенчатой мостовой улиц с Софийской стороны, подбирая длинные полы, быстро шагали новгородские жители. На мосту, где особенно много скопилось народу, все спорили, затем направлялись вверх по береговому склону, к палатам архиепископа Спиридона. На каменном крыльце владычьего дома продолжали разгораться споры. Сторонники боярина Жирославича громко кричали, потрясая кулаками, угрожая невидимым врагом. Все споры сводились к одному — сбросить княжича Александра Ярославича. Молод еще он, беспокойный, неуемный, ему девятнадцать лет, где ему и дружину в руках держать, и управлять делами нашего вольного Новгорода. Пускай поживет, посмотрит, поучится, как другие делами ворочают. Пригласить же надо другого князя, помогутнее и поопытнее. — А где княжич? — Говорят, там, в покоях владыки. В покоях архиепископа Спиридона было тесно, до отказа. Сам владыка в темно синей шелковой мантии сидел в высоком кресле. В руках он держал посох, иногда стучал им о пол. — Довольно, довольно суисловий пора приниматься за решение великого дела. Все посматривали в один угол покоя, где, безмолвно прислонясь к стене, стоял князь Александр. Его глаза смотрели сурово. Он не отвечал на упреки, которые ему бросали некоторые новгородские бояре, внимательно слушал все, что говорилось кругом. Яростнее всех нападал на него старый богатый боярин Жирославич, высокий, величавый, с большой полуседой бородой, рассыпавшийся по груди. Вот он, молодой княжич, гордый, заносчивый и отвечать не хочет, а дело неотложное, и мы должны решить его по всей строгости. — Смелей, смелей, — говорил владыка, — объясни нам, в чем дело. Ты лучше все это понимаешь, а я вот занят молитвами, не и не вдомек. Жирославич горячился, горячился, видимо, хотел всем растолковать, чтобы склонить на свою сторону. «Понимаете, православные, шли на Новгород татары, казалось, конец пришел Святой Руси, а вот и не дошли. Бог не допустил нехристи и сыроядцев до да Святой Софии. И впредь не допустит мешался владыка, — коли мы будем горячо молиться, коли будем соблюдать посты и все уставы церковные исполнять в кротости и послушании, Господь нас обережет». «Татары далеко, увезли в болотах», — продолжал кричать Жирославич. И всем присутствующим приходило на ум. «Что заставляет Жирославича так настаивать, так горячиться? А пока мы должны приготовиться и верных друзей себе обрести на случай, если враги все же пойдут на старый Новгород. Говори, говори яснее, как это ты приготовишься?» — вдруг сказал Александр. «Есть иное неразумное», — продолжал Жирославич. Так они говорят, что у нас врагов немало и что мы должны всех их выгнать. А меня все время беспокоит другая мысль. Верно ли мы врагами считаем тех, кто наши хорошие покупатели, богатые плательщики и много лет ведут с нами большие мирные торговые дела? Почему их почитать врагами, когда они идут к нам с раскрытым сердцем, в руках держит большой кошель серебром, а корабли их в каждом году и не раз и не два приплывут? Заберут и зерно, и кудель, и лен, и мед, и воск, и кожи, и хвосты конские, и бревна. Александр заговорил резко. — Не крути, Жарославич, говори прямо, что затеял, что задумал. Расскажи нам, как немцы и свеи тебя купили, много ли тебе дали? — Помолчи, кочеток, дойдет до тебя очередь, тогда и тебя спросим. — Говори попроще, Жарославич, выкладывай. — Вот что я вам расскажу, вот что мне предложил старшина немецкого торгового двора, почтенный Генрикус Вуленпунт. Он говорит, у нас в Многороде беспорядку много. — Какой ваш князь? Еще птенец. Ему ли управлять городом и всей землей новгородской, когда его любимая потеха — травить медведей и объезжать коней? Александр крикнул. — Эй, Гаврил Олексич! «Тут я княжа. Только меня народ стеснил. Сейчас до тебя доберусь». Жарославич продолжал. «Старшина немецкого торгового двора предлагает, что он будет держать в порядке весь город, что он привезет сюда сотню-другую своих конных меченосцев, что эти конники будут разъезжать по городу и наблюдать, чтобы никакого бесчинства и драки не было». И за все это он никакой платы не требует, а взамен платы просит разрешить его приказчикам свободно разъезжать по новгородской земле, и тогда не будут закупать все, что бояре и купцы в коробьях и в клетях держат. А когда немецкие купцы и их приказчики сами к нам приедут и сами товары заберут, то тут же и серебро отсыпят. А княжеская дружина в Новгороде останется, или вместо нее тоже немецкие меченосцы будут здесь порядок наводить? Это уж как господин Великий Новгород решит, оставить ли княжескую дружину или показать ей путь-дорогу. — А если на нас пойдет все немецкое войско, — спросил Александр, — не ты ли с твоим немецким почтенным старшуной Вулинпунтом станешь от него отбиваться? И он швырнул свою рукавицу в лицо Жарославичу. Жарославич завопил, — Владыка Спиридон, люди честные, да ведь это бесчинство. Достойно ли молодому воеводе так позорить старого именитого боярина? Толпа затихла, ожидая, чем все окончится. Один из сторонников Жарославича, новгородский боярин Борис Негочевич, высокий в нарядном расшитом шелками кафтане, заговорил горячо. «Постойте, послушайте меня, все, что разъяснил нам мудростно Жирославич, это не на ветер сказано. Наш великий Новгород стоит здесь на болотах, на отлете от братьев-суздальцев или палачан, и следовало бы подумать, не устроит ли взаправду нам здесь русско-немецкую богатую торговую общину со своими законами, со своим войском, а другую такую русско-немецкую общину уже задумал сделать твердила Иванкович в Обскове. «И будет у нас несколько еще таких торговых общин и в Ладоге, и в Копоре, и в Ижоре. Тогда мы начнем с немцами жить в крепкой дружбе. Мы станем им собирать и хлеб, и кудель, и лен, и хмель, и мед, и кожи, и меха, и все прочее. А немцы нам будут привозить морем в обмен свои товары и оружие, и полотно, и суконные кафтаны, и заморские сапоги, и за все купленное не платить станут в тот же час. Дайте Господи, только прожить в мире без войны и резни!» — простонал владыка Спиридон. А Негочевич опять рассыпался соловьем, продолжая свою речь. «Все то, что я сказал и объяснил вам, боярин Жарославич, разве это не на пользу Новогруду? А если найдутся безумливые уноши...» в нашем большом торговом деле еще не понимающие и только желающие смуту внести, вражду посеять и войну с иноземцами разжечь, когда они идут к нам с полной дружбой и открытой душой, то таких нужно гнать с нашей земли, с катертью дорога. Александр, стараясь держать ярость, прогремел. «Ты о ком это сказал, как о неразумном юноше? Не обо мне ли? А о ком же, как не о тебе?» вызывающий ответил Негочевич. «Так слушайте ж меня, люди почтенные, владык Испиридон и весь господин Великий Новгород. Пока я здесь князем, пока дружина моя на и мечи отточены, я таких речей, какие сейчас говорили переветники Жарославич и его подбывало, такой же злодей Негочевич говорить не позволю и буду отрезать переветникам языки и носы». А чтобы Жирославич запомнил навсегда, как он сейчас предлагал без боя и без чести отдать родную землю немецким купцам и клыкастым меченосцам, я сейчас ему навек печать приложу. — Ах ты, птенец! — закричал в бешенстве Жирославич. — Люди добрые, вступитесь! Александр, решительно расталкивая толпу, двинулся к тому месту, где стоял Жирославич. Раздался звук оплеухи, и Жирославич упал. Все, разъюнув рты, смотрели друг на друга. Александр выхватил из-за пояса большой нож с костяной ручкой, с которым ходил на медведя, и опустился коленом на грудь упавшего Жирославича, который барахтался, стараясь встать. Александр крепко держал его пятерней за нос. Вмешался владыка Спиридон, он бросился вперед и одной рукой, обхватил Александра за шею, другой пытался удержать его руку. — Побойся Бога, Ярославич, оставь старика, именем Господа заклинаю тебя, остановись, не уродуй лика человеческого. Александр встал и все зашептали, не тронул. Обращаясь к владыке Спиридону, Александр решительно сказал... «Пока я здесь, в Новгороде, я буду поступать так же с каждым иудой-переветником, и пусть они пощады от меня не ждут». Потом князь, обращаясь к Алексичу, крикнул. «Гаврила, мы уходим!»